Четвертое, когда Сылия решала составить компанию, Нел. И заснуть, когда судебный пристав входил в конференц-зал, чтобы поговорить с судьей Уайнер, когда Фрэнк Джейри бежал по лужайке перед домом, в котором раньше жил, с единственной дочерью на руках, а выгнавшая его жена бежала следом, когда происходило все это, три десятка гражданских предприняли стихийную попытку штурма Белого дома. Авангард, трое молодых мужчин и одна молодая женщина, на первый взгляд безоружная, начали карабкаться на забор, отгораживавший Белый дом. «Дайте нам противоядия!» — крикнул один, спрыгивая на землю за забором, Чедушный с конским хвостом в бейсболке «Чикаго Капс». Десяток агентов секретной службы с пистолетами в руках быстро окружили нарушителей, Но в этот самый момент вторая, куда более многочисленная толпа, собравшаяся на Пенсильвания-авеню, преодолела заграждение и тоже атаковала забор. Полицейские в защитном снаряжении кинулись на них сзади, отдирая от забора. Прогремели два выстрела, один из полицейских покачнулся и тяжело рухнул на землю. После этого началась канонада. Взорвалась граната со слезоточивым газом, клубы пепельного дыма поплыли над мостовой, укутывая бегущих мимо людей. Микаэла Морган в девичестве Коутс наблюдала все это по монитору передвижной телестанции «Новостей Америки», припаркованной напротив ЦКЗ. Микаэла потерла руки. Они заметно тряслись, глаза чесались и слезились после трех дорожек кокаина, который она только что вдохнула с контрольной панели через свернутую трубочкой десятидолларовую купюру. На переднем плане репортажа из Вашингтона появилась женщина в темно-синем платье, примерно того же возраста, что и мать Микаэла, с черными спроситью волосами до плеч и ниткой жемчуга на шее. Перед собой, словно горячее блюдо, женщина несла маленькую девочку. Ее укутанная белым голова безжизненно болталась. Женщина смотрела прямо перед собой и шагала, пока не вышла из кадра. — Пожалуй, еще немного нюхну. — Не возражаешь? — спросила Микаэла своего техника. Он сказал ей, — Закидывайся. Не самый удачный ответ, с учетом обстоятельств. И протянул пакетик с белым порошком.